«Ирлин, смотри, какие бусики!» «А колечко!» — восхищался Оська, прыгая по прилавку. Я тоже с интересом перебирала разноцветные украшения под одобрительным взглядом продавца. «Хочу вот это, и это, и вот это, и то колечко хочу!» «Подожди, тут еще много всего. Не стоит так сразу и столько покупать, Ось!» Оська замер. Жадно с нем боролась с любовью к блестяшкам. И он с тяжелым и мучительным вздохом согласился на компромисс. По Покупки мы погрузили в сумку сона, который против такой эксплуатации ничуть не возражал. «Итак, поход продолжается», — радостно заявил Пушистик, забирая у продавца свою кредитку и перелетая на мое плечо. «Теперь туда. Целый час мы бродили среди цеп... цепочек, буст, колец, браслетов и прочих ювелирных украшений». Назначения многих из которых я не могла даже предположить. Оська кайфовал, а у меня очень скоро начало рябить в глазах от многоцветия драгоценностей. «А ты почему ничего себе не покупаешь?» — тихо спросил Сон. Я пожала плечами. «Когда я снова стану ангелом, мне все это будет не нужно. Я даже взять их с собой не смогу, так как они попросту пройдут сквозь меня, как сквозь дух». Сон почему-то помрачнел, и я запоздала поняла, что расстроила парнишку. Но я очень часто буду вас навещать, честно-честно. Он только кивнул, ничего не ответив. Я решила умолчать, что вряд ли они меня будут видеть при таких визитах. Так, чего застыли, к нам подлетел необычайно довольный Оська. Сунул Сону в руки еще пару браслетов и радостно сообщил. Ну все, теперь пошли за моей одеждой к балу. Возражений не было, но я предл... предположила... но я предложила для начала посетить одно из встречающихся чуть ли не на каждом углу маленьких уютных кафешек, а то в животе уже урчало от голода. И не только у меня. Коська немедленно согласился и даже показал, куда идти. Он как раз видел одно из таких кафешек, когда пролетал над... рядом в поисках очередных... очередной блестяшки. В кафе было прохладно и очень уютно. Для каждого здесь находил, находилась небольшая огороженная с трех сторон кабинка, в которой были лавки и невысокий деревянный столик. Над, вывеска этого заведения, так же как и под навесом каждой из палаток, светил неяркий голубой огонек, рассеивающий непроглядную тьму. Черного. Похожего на без, бездну неба, если его можно так назвать. Как только мы вошли и сели за один из столиков, Коська плюхнулся мне на колени, требуя, чтобы его срочно накормили. К нам подошла молоденькая полупрозрачная официанточка и спросила, «Что именно мы будем заказывать?» Заглянув в меню, я увидела, что над каждым из названий блюд витает крохотное объемное изображение самого блюда. А если к нему принюхаться, то можно даже уловить запах и тепло, исходящее от него. Осько, восхитившись моим открытием, тут же сгробастал книжечку и старательно начал нюхать все подряд, веселясь и периодически вставляя довольно неожиданные комментарии. «Эй, Ирлин, а вот эта зеленая жаба пахнет клубникой и даже квакает, по-моему. Ой, я хочу таракана, хочу таракана, обожаю шоколад, но это желе явно воняет чем-то другим, причем стойка. Блин». Смотри, тут пузырьки поют и пахнут плесенью, вроде бы и воняет, но как освежает, заказать что ли? Я слабо улыбалась, стоящей рядом официантки, и всерьез задумывалась о том, чтобы срочно покинуть это место. Ладно, Оська решительно захлопнул меню и сурово уставился, уставился на официантку. Мне мороженого номер ся и вя, три ваф вафельных чуда, таракана и шипучего напитка номер Юн. Я осторожно отобрала меню и заглянула внутрь. К моему глубочайшему облегчению там были вполне съедобные блюда. И каждая из них нумеровалась двумя буквами, как, впрочем, и напитки. Не рискуя связываться с экзотикой, вроде «поющей плесени», я заказала жареной картошки, мясного рагу и мороженого с теми же трубочками, что и ося. «И шипучий напиток», — смущенно попросила я, понятия не имея, что это такое. Сон заказал то же, что и я, только раза в два больше, даже не думая заглядывать в меню. Ваш заказ будет доставлен через три минуты, ждите, задумчиво сообщила официантка и растворилась в воздухе. И не опаздывайте, крикнул Оська, потрясая зажатым в кулаке меню. Почему ты не заглянул в меню? Осторожно спросила я сона, опасаясь, что он все еще дуется. «Мне все равно, что есть», — пожал он плечами, и, видя, что я расстроенно хмурюсь, внезапно улыбнулся веселой мальчишеской улыбкой. Я не удержалась и улыбнулась ему в ответ. Оська, бурча что-то себе под дну, снова углубился в меню, с интересом прислушиваясь и принюхиваясь к другим блюдам. «Да и потом, вряд ли они здесь кормят вкуснее, чем в замке», — добавил он. Сон. Я согласно кивнула, жмурясь и вспоминая клубничный торт, который подавался мне каждое утро. С тех пор, как я случайно вякнула на кухне, что обожаю его. Печь этот шедевр почему-то стали регулярно, постоянно доставляя его мне по утрам в кровать с чаем и сахаром. Оська был поражен, и потом полдня перечислял на кухне, что любит конкретно он, но ему по утрам в постель так и не начали ничего приносить. Так что он регулярно обворовывал меня, заставляя делиться вкусностями. Еда была чрезвычайно вкусная, пусть и чуть хуже, чем в замке, но на голодный желудок и, и это просто супер. Страшный таракан, которого заказалось, оказался просто фигуркой из шоколада, напоминающей это насекомое, весьма и весьма отдаленно. Так что даже я после многочисленных уговоров съела кусочек. Шоколад, кстати, очень вкусный, так и таял во рту. Сону, который с опаской следил за экспериментом, я тоже сунула ножку насекомого в рот, чего тот подавился и долго благодарно кашлял, стараясь одновременно проживать и не выплюнуть подарок. Оська возмущался, что его десерт разбирают на глазах, а он платить за всех халявщиков не подписывался. Но после моих слов, что плачу я, подобрел и даже предложил вытирающему слезы Сону еще лапку. Тот отказался Из кафе мы вышли с чувством выполненного долга и вполне довольной жизнью. Так, а теперь в торговый ряд, где продают одежду, подытожилось, сытая и кающий на руках у сона. Летать и сидеть на плече он, он пока не мог, переев мороженого. Торговец шумно пил чай, развалившись на внушительном, мягком кресле посреди своей довольно большой палатки. Занавешенный самыми разнообразными тканями, с яркими и бледными расцветками, на любой вкус. К нему заходили не часто, так как цены кусались, но зато каждый мог сказать, что в тканном ряду именно он оденет лучше любого другого, да так, что не стыдно будет и перед королем показаться. Буди таковой был бы у столь ненорм... ненормального мира, Внезапно полох отогнулся, и внутрь зашли двое. Торговец степенно отложил огромную фарфоровую чашку, нарезной стол и встал с кресла, цепко оглядывая вошедших потенциальных покупателей. Вид у них был неказистый. Девчонка носила мужские штаны, довольно потрепанного вида, да простую рубашку с кожаной безрукавкой поверх. На парни же и вовсе одежда была раз в двадцать латана-перелатана, но именно про такую одежду говорят, что она еще долгое время будет хорошо служить своему хозяину. На руках у парня сидел небольшой белый совенок и тихо икал, прижимая к пузу золотую карточку с гербом. Тут торговец шумно вздохнул, не веря своему счастью, с гербом лорда печальных земель. Он развернул губы в улыбке и подобострастно склонился перед немного озадаченными таким приемом покупателями. Так вот она какая, невеста лорда, которая вот уже полмесяца гудит вся знать и чернь, описывая ее необычайную красоту и юность. Вот уж не думал, что посетят его такие гости, надо будет обслужить получше, думал старый торговец, мысленно уже представляя себе выгоду этого дня. Как только по пройдет слух, кто именно одевается у него, фога так отбою не будет от покупателей, чтоб ему съесть свою собственную шляпу. «Позвольте узнать что угодно дорогим гостям», мягко обратился он к покупателям, подходя ближе и буквально лучась добродушием и заботой. «Вот его надо одеть к балу», — девушка ткнула пальцем в совенка. Тот устало помахал крылом и снова икнул. Карим Фох изумленно посмотрел на птичку, не очень понимая смысл шутки. «Завтра будет бал в честь дня Розолии, и ему обязательно нужно... нужен костюм», — смущенно пояснила девушка. Парень стоял с непроницаемым лицом, но вглядываться в его холодные глаза торговца совсем не хотелось. «Телохранитель» — мысленно пометил он для себя и постарался не обращать больше на него внимания. «Опустите меня на пол», — «важно сказала птичка». И паренек покорно посадил совенка на пол. Что-то вспыхнуло, сверкнуло, облако тумана скрыло совенка, когда туман рассеялся. Перед ошарашенным торговцем стоял высокий красивый юноша с зелеными длинными волосами и того же цвета глазами, полными гордости и печали. Торговец понял, что день становится все более и более интересным. Нас одевали три часа. Даже я не смогла отбиться от горящего энтузиазмом торговца. Несмотря на все мои... Протесты и вопли меня закутали в кучу тканей, а потом парой-тройкой заклинаний превратили все их аж в пять разнообразных нарядов на все случаи жизни, из-под которых я еле выбралась, вопя, что меня завалило. Не избежал трагической участи и сон, так что теперь мы оба с кислыми физиономией устало сидели в кресле хозяина, прижавшись друг к другу и мрачно наблюдали, как одевают осю. Тот явно получал от наших мы мыторств кучу удовольствия, заказывая уже двадцатый по счету наряд и раз по 30 спрашивая, хорошо ли он на нем сидит. Сон держался на одной силе воли. Я мысленно подбирала заклинания по поудобнее и пока меня останавливала только мысль о воронке в центре рынка и многочисленных человеческих жертвах. Но даже эта мысль постепенно слабела под, угру... под грузом Остины хопли красоте его зада. «Ирлин, смотри, эти лосины сейчас модные, а ноги кажутся стройнее на каблуках. Ты как считаешь? Ой, а вон те рубашечки явно просятся к моей груди. Нет, все-таки панталоны я не надену, вульгарно. Да и трусы просвечивают». Сон начал точить ножи, мрачно <клышленный пыль> посматривая на прыгающего по... Палатки Оську. Блин. А есть зеркало побольше? В этом я не виден сзади. О, вот. Вот это то, что надо. Блин. Этот зад просто должен быть обтянут. Да-да, вот так, туже. Меня затрясло. Сон осторожно обнял меня одной рукой. Поглаживая по плечу в попытке успокоить. А эта курточка может быть короче? А еще? Нет, ну не мышками же заканчиваться нужно. Нужно длиннее. А теперь короче. Куда? Так, подождите, ты знаешь, что такое мода? Мода — это я. И если я сказал «короче», значит «короче». Дальше был слышен только хрип. Мы с соном, с ужасом следили за тем, как осю душит собственная куртка. Торговец же в это время излучал такое блаженство, что мы не решились его остановить. «Был неправ», — прохрепел и куртка осторожно его отпустила. «Так, что у нас осталось?» «Точно, а где рубашки?» «А мне мало, хочу еще». «Угу, спасибо». «Черная вы... вырез». «А почему грудь не эротично выглядывает?» «А ты придумай как». «Нет, ну это же уже рванье какое-то». «Так, так, а вот это уже интересно». «Пошла эротика, пошла». «Блин, я сейчас себя поцелую». Мы с соном рыдали, уживаясь в, крес... в кресле. Ося покосился на нас, как на придурков, и попросил сделать вырез еще зигзагом и на спине, и на... Ну и что это за дырявая тряпочка? Я это надевать не буду. Верни, как было. Так, угу. Ну что ж, неплохо, только вот к штанам нужен мощный ремень. Вау! А ничего, если спереди болтается гранат... гранатомет. Пусть и маленький. Ничего? Так сейчас модно? Нет, все же это слишком. Давай вон тот с шипами. И... о и ошейник такой есть? Супер. И подтяжки с шипами. И нет, трусы с шипами это перебор. А вдруг я их в темноте на выворот одену? Это защита от голубых? Класс. Но я все равно не решаюсь. Нахрена тогда... «Так задницу обтягиваю». Оська задумался. Я уже сползла на пол, рыдая от хохота и попискивая от счастья. «Так, кажется, все», — радостно вздохнул Ося. Я сонно приоткрыла правый глаз, уснув где-то на середине примерки. «Сколько с нас?» Торговец без сил сидел на своем столике и пил уже пятую по счету кружку чая. Полупустой бочонок, которого стоял в углу палатки. «Сколько-сколько, давай торговаться». «Не надо», — взвыл несчастный и сделал нам такую скидку, что просто неприлично было и дальше спать на его кресле. Так что мы с соном завозились, пытаясь вылезти из его мягких объятий. «Спасибо», — просеял Лоська, подсчитал пакеты и снова стал маленьким совенком. Сел на, од на один из них и выжидательно на нас посмотрел. «Ну и что вы на меня так смотрите? Кто все это будет нести, я вас спрашиваю». С Лисом и Диком мы встретились в положенном месте, опоздав на целый час. К счастью, они все-таки нас дождались. А взглянув на перегруженного покупками Сона, он мне ни одного свертка не дал, нес все сам, чуть ли не спотыкаясь от количества пакетов. Даже не стали особо ругаться, молча кивнув ему, как старому боевому товарищу. Сон устало кивнул в ответ и с облегчением отдал часть пакетов Дику. «Так, теперь домой?» — предложил Лист. «С каких это пор мой замок считается твоим домом?» — возмутился Дик. Но Лист только отмахнулся от него, так что лорду пришлось смириться с фактом. «Эй, подождите! Надо еще кое-куда сходить!» — отрицательно мотнула я головой. Все внимательно взглянули на меня. Я смущенно покраснела, тыкая пальцем в успевшего заснуть совенка, похрапывающего у меня на плече. Он на примерке сегодня израсходовал практически весь запас амулета, и завтра просто не сможет снова перевоплотиться. И что? Лису явно было на это глубоко наплевать, но для меня это было важно. Я хочу посетить волшебный ряд и попросить там кого-нибудь снова зарядить амулет, или куплю что-нибудь помощнее, что дольше будет служить, и легче, и быстрее перезаряжаться. Это не дешевое удовольствие, нахмурился Дик, задумчиво глядя на Оську. «Я могу расплатиться натурой», — смущенно покраснела. «Чего?» — возмущенный хор и ошарашенные лица мужчин навели меня на мысль, что я как-то не так была понята. «Я хочу сказать, что и сама могу чего-нибудь наколдовать в обмен на их магию». «А, вот ты о чем», — облегченно протянул Лиз. Диксоном тоже как-то расслабились. Я решила позднее выяснить, о чем они подумали. «Ладно, пошли, я знаю одно неплохое место», — кивнул Дик. И схватив меня за руку, изжимая в другой руке пакеты, потащил куда-то сквозь толпу. Лис и Сон шли следом. Оська похрапывал мне на ухо. «Эй, Дик!» — Лис с трудом его догнал. «А ты сам не можешь зарядить амулет?» «Магия иероглифов не всесильна, хотя и очень мощная», — туманно ответил лорд. «И больше мы его ни о чем не спрашивали». Старое ветхое строение у колодца, тишина вокруг и пропасть сбоку. Избушка стояла на самом отшибе, вдали от края торговых рядов, и только тусклый синий фонарик над дверью кое-как освещал путь к обители ведьмы. Я поежилась, и Лис тут же накинул мне на спину теплую куртку, которую достал из одного... Одного из Оськиных пакетов. Оська спал, так что всего этого безобразия не видел. «Здесь живет старая колдунья, имя которой я постоянно забываю», — просветил нас Дик. Мы восхищенно кинули и разом кинулись к дверям домика, ожидая увидеть внутри паутину, пауков, трупы, мышей и непримерно черного кота. Это Оська нам с соном как-то на ночь рассказал сказочку о страшной бабе Еге костяной ноге. «Я до сих пор в шоке». А листь тогда все рвался найти ее и прибить из сострадания. Кота мы сшибли дверью, прибив к стене. Лист запутался в паутине, чихая и кашляя от пыли. А мы соном азартно накинулись к большой грязной лапке, на которой кто-то спал под одеялом. Все, что было видно, это огромный бордавчатый нос, гордо торчащий вверх. Мы разом склонились над кроватью и откинулись тело одеяла, задержав дыхание и морально готовясь ко всяким ужасам. Небольшая черноволосая женщина открыла черные глаза, увидела наши лица с горящими глазами и завизжала так, что нас мигом смело обратно к двери. Лично я испугалась очень, пусть и не того, чего ожидала. «Вы кто такие?» — возмущенно крикнула она, садясь на лавке и упирая руки в бока. Лишь пытаясь стянуть с лица тонны паутины вслепую, напоролся на огромный чан с какой-то жижей и с криком рухнул туда, окатив нас всех с ног до головы. Я ойкнула. Сон ринулся помогать бултыхающемуся лису, а ведьма ошарашенно пыталась отряхнуть одежду от брызг. «Я прошу прощения за моих друзей. В комнату как-то незаметно и, что важно, тихо». Вошел Дик и тут же подошел к удивленной ведьме. «Ты этих бандитов друзьями называешь? И где мой кот?» За дверью что-то горестно взвыло. Я спохватилась и ринулась отколупывать от стенки несчастное животное. «Вася!» — испуганно вскрикнула хозяйка. «Мяу!» — простонал кот, развалившись у меня на руках. Тяжелый блин. Кое-как дотащив его до кровати, если можно эту доску с грязными, по грязными подушкой и одеялом на так назвать, я положила животное на колени его к, к хозяйке. Та закряхтела под тяжестью питомца, но не сбросила, а даже принялась его утешать. «По-моему, зря». Чем больше она его утешала, тем больше он орал, явно нарываясь. Даже Оська проснулся и громко потребовал, чтобы его ввели в курс дела. Я ввела, он ужаснулся и спросил, что именно у меня на плечах делает его куртка. Жлоб. Кто Кот орал, ведьма причитала. Мы все мокрые и грязные, стояли вокруг котла и мрачно чего-то ждали. Дик ковырял пальцем грязь на окне, видимо, надеясь докопаться и до стекла. запись Занятие пустое, но он не терял надежды. Так, мне все это надоело. Кинул руки и пропев «Заклинание чистоты», я замерла, ожидая результата. Следующие полчаса дом трясло, нас бросало во все стороны. Котел летал под потолком, а друзья по комнате. Кот орал, Ося матерился, Алис изо всех сил пинал ногами дверь, пытаясь выбраться наружу. И почему-то вспоминая мою маму. А потом все закончилось, и ураган улегся, разбросав нас по дому и оставив в покое. Кое-как встав и вытащив из-под себя полудохлого очку, в глазах которого можно было прочесть всю мировую скорбь и кучу ругательств, я с интересом огляделась по сторонам. С сработало! Дом сверкал чистотой, нигде не было ни пылинки, а вместо черного теперь здесь царил ослепительно-белый цвет, начиная с потолка и подушки, и кончая наличниками и полом. Несколько ярких пятен, вроде оранжевого пушистого ковра. Тут и ковер есть. Коричневого котла и еще пара мелочей. Только выгодно дополняли интерьер. Но что важнее, одежда ребят также вычистилась и высушилась с заклинанием. Может, теперь меня не убьют? Лис валялся у двери, крепко сжав руку на ее ручке. И отказываясь подавать какие-либо признаки жизни Кто-то стонал в углу Кот хмуро висел на люстре под потолком Неуверенно мяукая Дик пытался слезть с кровати А сон вылезал откуда-то из-под стола Пошатываясь и пытаясь пригладить стоящие дыбом волосы А может и убьют, неуверенно подумала я Вглядываясь в эти лица Ведьма все еще стонала в углу Разбросав руки и ноги по сторонам И глядя отсутствующим взглядом на белый-белый потолок — Точно прибьют, — угрюмо допетрила я. — Как пить дать? — Ирлин! — дадик, — пискнула я, пытаясь встать на разъезжающиеся ноги, держа в правой руке лапу Оски. Тот висел вверх ногами и ни на что не реагировал. — Я тебя просил не колдовать без разрешения. — Угу. Он гневно на меня взирал, но я упорно смотрела в пол, водя по нему носком сапога и готовясь к самому худшему. Дик плюнул и снова повернулся к ведьме. «Ты в порядке?» «А что это было?» Удивленно спросила она, продолжая лежать на полу. Но тут влезла я, стараясь из последних сил все исправить. «Плата за вашу дальнейшую работу». Ведьма удивленно скосила на меня глаза. «С каких это пор убийство считается платой?» «Ну посмотрите, ведь теперь все чисто, а вы сами вряд ли бы рад... рады жить в такой грязи». Это была не грязь. «Моя дорогая, а репутация, понимаешь? Репутация самой страшной ведьмы этого острова. А что теперь? Может мне и кружавчики надеть? Ну-ка, голубчик, помоги ко мне встать!» Сон послушно подал ей руку, помогая подняться. «Ну?» — она расправила вздыбленные юбки и угрюмо взглянула на меня. «И что ты теперь скажешь? Я скажу, что репутацию делает человек» что приходить в такую грязь побрезговала бы даже крыса, а не то, что клиенты, что к вам уже давно никто не ходит, а, ваш, а бизнес ваш горит синим пламенем, и что жить в чистоте и уюте, так же, как и работать, гораздо приятнее и лучше, чем храпеть среди клопов и грязи в вонючем углу, лишь по недоразумению, названным кроватью. Минуту в комнате царило гробовое молчание, даже кот на люстре перестал орать проникнувшись важностью момента. А потом ведьма подняла руку и направила на меня какую-то палочку, страшно сверкая глазами. «Ты...» «Но тут меня заслонил Дик, встав между мною и ведьмой. Тронешь ее, и я тебя уничтожу», — тихо и угрожающе сказал он. Ведьма вздрогнула и, повернув голову вправо, увидела два кинжала, которые держал в руках сон, в опасной близости от ее горла. «Ладно, ваша взяла», — угрюмо кивнула она и опустила руку. «Так вы со мной согласны?» — радостно высунулась я из-за плеча Дика. Ведьма задумчиво еще раз огляделась по сторонам. Если честно, мне и самой уже надоело все эти насекомые и грязь, но я привыкла, так как очистить все это самой не было сил. Да и особого желания. Я считала, что проще снести эту развалюху, чем восстановить здесь первоначальную чистоту. Я радостно подбежала к ней, обогнув Дика и подав знак сону, чтобы он спрятал ножи. А это заклинание чистоты еще будет держаться целый год, так что вы за год попросту привыкнете к ней, а там либо обновите, докачаете силу, либо сами начнете уборку. И я уверена, что теперь у вас будет очень много клиентов с вашей новой, более светлой репутацией. Тут с потолка на меня рухнул кот, и я, вскрикнув, упала на пол, пытаясь сбросить его со спины. Но тут уже почуял Оську и радостно за ним полез. Оська, все еще висяв вверх ногами, скосил на кота глаза. Глаз понял, что сейчас будет больно и пришел в себя, громко заорав и вырвавшись из моих рук на волю, а точнее на одну из балок потолка, оставив несчастного кота прыгать внизу. «Ты цела?» Ведьма осторожно сняла с меня кота и даже помогла встать. «Да, наверное». «Ну так чего ты там хотела?» Я просияла и тут же начала вводить ее в курс ситуации. Сон с диком в это время пощечинами приводил в чувство... Лиса. Тот симулировал по полной и на битье не реагировал. Пришлось облить его водой из кружки, только тогда он очнулся и резко вскочил вопя. Потоп! Ведьма помогла нам в тот день. Оське отдали красивый красный амулет на цепочке, сделанный из рубина. Амулет запасал энергию из ветра и солнца в течение дня, а действовать мог аж двое суток. Оська тут же его примерил и испробовал, оставив... Оставшись очень довольным действием кристалла. «Ну что, теперь пора прощаться», — улыбнулась нам Анна. «Так звали ведьму. А то бы у меня все пирожки сметете». Мы с сожалением кивнули, сидя за большим дубовым столом и поглощая угощение. На столе дымился большой пузатый самовар, который по такому случаю достались из подвала. А пирожки с вареньем были просто объедением. Я при этом подкармливала вечно голодного кота, сидевшего под столом, и, как бы не взначать, царапащу меня за ногу ногтями. Оська же грелся у самовара, разливая кипяток по чашкам и очень гордясь этим. Да уж, пора, и честь знать, улыбнулся лис, съевший аж десять пирожков. Прощай, хозяюшка, может, еще увидимся, улыбнулся Дик, и она тоже ему улыбнулась. Где-то в груди больно защемило непонятно от отчего. Я удивленно ойкнула и приложила к ней руку, ведьма, понимающая, на меня посмотрела. Я смущенно покраснела, сгребла со стола Оську и, пожелав ей всего наилучшего, вышла вслед за ребятами за дверь. А за дверью уже сияли люстры, стелились под ноги ковры, и нас ожидала прислуга замка лорда печальных земель. «Бал, бал, бал!» прыгал по постели Оська, пытаясь меня разбудить. Я словно закопалась поглубже в теплую постельку и старательно не обращала на него внимания. Хотя, когда прыгают уже у тебя по голове, проигнорировать это довольно трудно. «Ося!» «Чего?» — Совенок замер на моем правом ухе. «Слезь с меня!» Фыркнув и оцарапав когтями щеку, он чинно перелез на соседнюю подушку, где и сел, с интересом за мной наблюдая, и склонив голову на бок. «Тебе не стыдно?» — для профилактики наехала я. Не-а. Тяжелый вздох, и вот уже моя встрепанная голова появляется над одеялом, и я сажусь на постели, обозревая заботливо оставленный неподалеку завтрак. По всему видно, что Оська уже все продегустировал, особенно радовал отпечаток его лапы на пирожном. — Ося, ты когда перестанешь ходить по еде? — Кто ходил? Я? Я укоризненно на него посмотрела. — Да ладно тебе, Ирлин. — Не дуйся. — Лучше ешь быстрее, с «Скоро начнется бал!» Я осторожно подняла пирожный и брезгливо его смотрела. «А разве бал не должен начаться вечером?» «А ты где тут солнце нашла, моя дорогая?» «Да и вообще, еще ведь надо причесаться, умыться, побриться!» Я страдальчески возвела глаза к потолку. «И не спорь, твой хранитель лучше знает...» «Кстати, давно мечтал вывести, вывести тебя на настоящий бал во дворце!» С этими словами он выхватил у меня из рук пирожное и нагло съел, перемазавшись кремом и крошками. Ведь у Савенка стал совсем уж потешный, и вместо того, чтобы возмутиться, я весело рассмеялась. Укоризненно на меня взглянув, Воська тяжело вздохнул. «Ладно, давай быстрее вставай, иду в ванную. Я на кухню, тебе ведь надо что-нибудь поесть». Я кивнула и начала выбираться из-под одеяла, целеустремленно, целеустремленно ползя к краю огромной кровати. Волосы встрепал легкий ветерок. Мимо меня пролетел маленький совенок с очень важным поручением. Я грохнулась на пол, засмотревшись на его полет.